Глава 4. Павел. Я ловлю девицу за локоть, когда она тянется к задней дверце Ауди. Инга слишком наглая, и у нее проблемы с причинно-следственными связями. Я возил ее пару раз и успел запомнить. Так что меня не удивляет, что она лезет на рожон и хочет занять место Ольги, пока та задерживается в отеле. Рядом со мной сядешь. Я не отпускаю девчонку и тяну назад. Почему это? Потому что... Приходится дергать ее, потому что такие понимают только через силу. Я распахиваю дверцу и усаживаю ее на пассажирское, не обращая внимания на недовольную жестикуляцию. Следом занимаю место за рулем и завожу мотор, чтобы подъехать ко входу. Меня раздражает вся ситуация, хотя такое дерьмо пора вписать в мою должностную инструкцию. Босс постоянно срывает злость на Ольге, каждый раз выдумывая новую низость. Я ни черта не понимаю в их отношениях, кроме, пожалуй, одного. Что-то случилось. Какая-то черная кошка пробежала между ними и уже давно. Я отлично знаю Дмитрия. Да, он жесткий и самодовольный сукин сын, у которого на десяток вызывающих поступков наскребется один нормальный. Но то, что он делает с Ольгой, выходит за все рамки. Даже за его рамки. А значит, должна быть причина. Вон она». Инга стучит костяшкой указательного пальца об стекло, указывая на Ольгу. Чтобы ни звука, пока мы едем. А то что? Она поворачивает лицо стерва в мою сторону и смотрит с прищуром. И? Милый. Не лезь к женам. Это другая лига. Они завтра помирятся, а тебе голову открутят, чтобы с букетом подарить в знак извинений. Они не помирятся, но Инга действительно доиграется, если не сбавит гонор. Не с моим боссом, так с другим. Ты мне папаша? Бог миловал. Я поворачиваю зеркало заднего вида на себя, чтобы Инга не стреляла глазами на заднее сиденье. И вдруг замечаю желтый седан, что выруливает на свободный пятачок прямо перед Ауди. Из такси выходит водитель, чтобы открыть багажник, и высокая женщина в солнцезащитных очках. Сиди здесь. Я бросаю девчонке короткий приказ, а сам вновь выхожу на улицу. Решение не самое умное для карьерной лестницы, но плевать. Я взмахом ладони привлекаю внимание Ольги, которая спускается по ступенькам к парковке и иду к таксисту. Раскрытый бумажник сразу завязывает наш диалог. Я накидываю еще тысячу, потому что у него уже принят заказ и прочие протесты, на которые у меня банально нет времени. Отвези, куда скажет. Я почти вбиваю деньги в ладонь таксиста и разворачиваюсь к Ольге окна номера выходят сюда ольга качает головой замедляя шаг в растерянности он может увидеть нет повел так нельзя мне велели отвезти девчонку я отвезу потом приеду в ваш офис нет она все равно сомневается меня не убьют а остальное пустяки я открываю дверь и наклоняю голову в сторону указывая верное направление соглашаетесь у нее ужасные духи Ольга прикрывает глаза на секунду. Она всегда так делает, когда хочет улыбнуться на мою шутку, но сдерживается, потому что я вечно нахожу отличный момент для остроумия. Спасибо. Она кладет руку на дверцу машины, задеваемые пальцы неясным касанием, и ныряет в салон. Я захлопываю дверцу и провожаю трогающийся седан довольным взглядом. Я рад, что она все-таки согласилась и села в такси, потому что, зная Ольгу, можно было ожидать прямо противоположного. Она давно не спорит с мужем. Когда я только появился в их доме, я застал последние бунты Ольги против босса, уже увидающие и с потухшими глазами. Она спорила с ним до крика и пыталась хоть что-то сделать наперекор, но сама уже не верила, что выйдет толк. Мне тогда были очень нужны деньги, и я учился смотреть в пол и сжимать кулаки до боли от бессилия, когда становился свидетелем их сцен. До сих пор тошно на душе. Однажды он ударил ее на моих глазах, хлесткая пощечина тыльной стороной ладони, от которой она резко отшатнулась в сторону. Она чуть не упала рядом со мной, ударившись локтем о мое предплечье, а я ничего не сделал. Только шагнул чуть вперед, чтобы отвлечь босса на себя идиотским вопросом. Этот ад длился неделями при мне. А потом она успокоилась, как по щелчку. Вряд ли я знаю всего, но охранники за сигаретой многое перетирают между собой. Впрочем, ничего нового. Большие деньги делают одно и то же грязное дело десятки, если не сотни лет. Тогда у отца Ольги сгорела машина, внутри гаража. Пожар чуть не перекинулся на дом, в котором за неделю до этого разбили окна. Еще приходила опека к сестре, на телефоны родственников звонили коллекторские службы, которым глубоко плевать, ошиблись они номером или нет блокировались ее карточки. Поэтому причина должна быть. Не тупое самодурство, а реальная подкожная причина. Он то ли мстит, то ли расплачивается за что-то. И его несет, как мужика, которого задели очень глубоко.